Глава 20. Ты спасешь ее, да? спрашивает Мэрилин на подходе к нашему поместью. Очень постараюсь, отвечаю задумчиво. Понять бы только что нужно градоначальнику. Землю всем надо, отвечает Мэрили, поворачиваясь к ней в изумлении, откуда у ребенка такие мысли. Что? Мама так всегда говорила: всем нужны земли. Деньги закончатся, украшения это неплохо, но в первую очередь. Они служат для красоты, а земли — конвертируемая валюта на века». «Такие слова», — выгибая бровь, — «ты всерьез знаешь их значение?» «Эммм...» mm. Мерлин сосредоточенно хмурится. «Что-то вроде того, что землю можно продать или подарить?» «Да», — ошарашенно киваю. «Что-то вроде этого. Никогда бы не подумал, что сестра занималась твоим обучением на таком уровне». «Эммм...» mm. Мерлин опускает глаза в пол. «Ты не будешь ругаться?» И тут же добавляет требовательно. «Пообещай! Я Мэри расскажу, если нарушишь обещание!» «Хорошо, обещаю!» — произношу торопливо. В обычной ситуации я бы ни за что не пошел на поводу у девчонки. Но сейчас уж больно любопытно, в чем Мэрилин хочет признаться. Она оглядывается по сторонам и сообщает. «Я подслушивала!» — говорит с блеском в глазах. «Было очень интересно!» «Хм, ясно, верю. Сдержанно киваю. И ведь не поругаешь ее теперь!» Меня также может подслушивать в любой момент. Сам порой таким занимался. Серьезно? Расскажешь? Мерлин впервые смотрит на меня чуть ли не с обожанием. Да, наконец-таки я нашел с ней точку соприкосновения, только вот не очень педагогичную. Давай как-нибудь потом. Сейчас надо Мэри спасать. Да, конечно, иди. Заходим в дом. А тут уже Кейтлин со слезами на глазах. Моя деточка живая! Сплескивает руками женщина. А похудела-то как! Кейтлин, одергиваю ее, нормально все с ребенком, она такая же, как и была. Мерлин гостила у Мэри, а не на каторге была. «Ага, знаю я, как там у них, питаются в этой... В своей таверне!» Продолжает ворчать экономка. «Нет, там вкусно и довольно мило», тут же возражает Мерлин. «Не приведи свет, тебя держали в этом отвратительном месте», причитает Кейтлин. «Не У Мэри интересно», возражает моя племянница. «О, Мэри!» — поджимает губы экономка, желая продолжить критику. «Кэтлин!» — обрываю ее. «Давайте не забываться, пожалуйста, вы говорите о моей невесте». «Простите ваше сиятельство!» — экономка опускает глаза. «Если я еще хоть раз услышу или узнаю, что вы говорите плохо о мисс Крокфорд, я вас уволю». Добавляю строго. «А теперь можете вдоволь покудахтать над Мэрилин. Я удаляюсь». «Выхожу на улицу, качая головой». «Действительно». Куда уж тут Мэрилин получать положительные примеры от взрослых, что ее окружают, когда один признается в подслушивании, а другая не стесняется ругать аристократку? Мэри нужна и мне, и мэрлин и мне совсем не нравится внезапное внимание к ней мэра. Против меня копает или против нее? Очень любопытно и непонятно. Тут бы по-хорошему узнать у кого-то, подготовиться. Может, самому компромат на градоначальника найти, но время не терпит. И стражников не позвать с собой. Они не пойдут против своего главного городского начальника. Но меня терзают смутные сомнения по поводу прихода в одиночку. Как бы не навредить и мэри, и себе. С другой стороны, не поспеши я. Что там будет с Крокфорд, неизвестно. К сожалению, мой доверенный нотариус живет не рядом с градоначальником. Слишком много времени потеряю на заручение его поддержкой. Тут мимо проезжает свободный извозчик. Приходится резко принимать решение». Останавливаю карету рукой и называю адрес мэра. В конце концов, я на острове один с врагами сражался. Как-нибудь и тут справлюсь. Быстро доезжаю и буквально выпрыгиваю из кареты, на ходу расплачиваясь с извозчиком. Подбегая к резиденции градоначальника и стучу кулаком в дверь. «Откройте! Немедленно!» Кричу, не думая соблюдать вежливость. «От!» Продолжаю, но дверь открывается.